«Пять человек, все фермеры, плохо вооруженные, плохо защищенные. Девять адов. На что они надеялись против банды из двадцати монстров, включая огров? Все же мне пришлось отдать должное их храбрости, и я не мог счесть их глупцами. Я знал, что налетчики забрали с собой пленников. Если эти несчастные были роднёй этих людей...» Возможно, их детьми тогда безрассудство, несомненно, было оправдано, а их действия заслуживали восхищения. Тармен сделал шаг вперед, протягивая черную, отвъевшейся в нее земли, ладонь. Должен признаться, меня тронуло это нервное, но искреннее и теплое приветствие. Столь часто меня встречали угрозами и обнаженным оружием. «Я слышал о тебе», — проговорил он. «Тогда вы имеете преимущество», — вежливо ответил я, пожимая ему руку. Крепкий мужчина за его спиной гневно сузил глаза. Я удивился, что мое беззлобное замечание определенно задело его гордость. Возможно, он считал себя прославленным воином? Тармен представился... И лидер немедленно бросился вперед, чтобы сделать то же самое. Я Рика, провозгласил он, как показалось мне с вызовом. Рика Пенгален, из деревни Пенгален, которая в пятнадцати милях на юго-востоке. Легко различимая гордость в его голосе заставила Тармена вздрогнуть и поселила во мне тревожное предчувствие, что этот Рика может доставить неприятности, когда мы сойдемся с монстрами. Я слышал о Пенгалене, хотя отмечал его присутствие лишь по вечерним огням в отдалении. Согласно картам Бреннера, деревня была не более чем горской фермерских домов. Не было никаких надежд на помощь какого-либо организованного ополчения. — На нас напали прошлой ночью, сразу после заката, — продолжал Рика, грубо отталкивая локтем в сторону старика. — Орки и окры, как мы уже говорили, они угнали несколько пленников. — Моих жену и сына, — ставил Тарман, голос его был полон тревоги за семью. — И моего брата тоже, — сказал другой. Я провел некоторое время, обдумывая эти мрачные известия и пытаясь найти слова утешения, которые я мог бы предложить этим отчаявшимся людям. Я не хотел селить в них лишние надежды. Не сейчас, когда огры и орки удерживают в плену их близких, а чаша весов столь явно склоняется не в нашу сторону. «Мы отстаем от них менее чем на час», — сообщил я. Я надеялся обнаружить их до заката. С Гвинвивар я могу выследить их днем или ночью. «Мы готовы сражаться», — заявил Рика. «Должно быть, ему не понравилось выражение моего лица». «Возможно, оно помимо моего умысла стало снисходительным, так как он хлопнул молотом по раскрытой ладони и сердито рыкнул, обнажив зубы». «Давайте надеяться, что до битвы не дойдет», сказал я. «У меня есть кое-какой опыт в отношении орков и огров. Ни те, ни другие» не сведущий достаточно, чтобы выставлять охрану. «Ты предлагаешь попросту прокрасться внутрь и освободить наших родичей?» Едва сдерживаемый гнев Рика продолжал удивлять меня. Но когда я обернулся к Тармену за каким-либо молчаливым пояснением, он лишь спрятал руки в складках поношенного дорожного плаща и отвел взгляд. «Мы сделаем все, что потребуется», чтобы освободить пленников, — сказал я. «И сделать так, чтоб монстры не вернулись с Пингален», — добавил Рика. «Ими можно заняться позже», — ответил я, пытаясь убедить его сперва решить одну проблему. «Одно слово Бреннеру, и этот регион очистят десятки дворфов, упорных воинственных бойцов, которые не прекратят охоту, пока угроза не будет устранена». Рика повернулся к четырем своим товарищам или, что будет точнее, отвернулся от меня. «Полагаю, мы пойдем за чертовым дроу», — сказал он. Я не обиделся. Мне приходилось испытывать обращения и, похуже подобных оскорблений. И эта группа отчаявшихся людей, за исключением Рика, казалось, радовалась, что нашла хоть какого-то союзника — вне зависимости от цвета его кожи. Найти вражеский лагерь оказалось несложно. Мы обнаружили его на нашей стороне реки, когда на землю спустились сумерки. К нашей удаче, точнее, по собственной глупости, монстры развели яркий огонь, чтобы защититься от холода зимней ночи.